Глава семьсот пятьдесят ш е с т Помогите, пожалуйста, прошу вас. В центре шумного города, по разгоряченным от беготни посыльных и ш у р ш а н и я колес телег мостовым, среди б е с с т р а с т н ы х людей, спешащих по своим делам, под жаром беспощадного полуденного солнца бродил посидевший полусумасшедший юноша. Помогите! Цеплялся он к рукам прохожих. Пожалуйста, хватался он за их сапоги и штаны. Умоляю, но отовсюду слышалось только сухое. п о д и вон, н и щ е шваль, или брезгливое. Не трогай моего сына, животное. От тебя пахнет болезнями, а еще г н е в н а я Стража, стража, здесь неприкасаемый. Народ тут же заматывал лицо любой нашедшейся под рукой тканью и спешил убраться на противоположную улицу. Неприкасаемый, подумал хаджар, так в д а в н е й эпохи называли прокаженных, но уже тысячи лет как проказа была истреблена. Нет, нет, можно было бы сказать, что седой юноша захлебывался слезами, но это было не так. Я непрокаженный. Он просто не мог плакать. Из уголков его глаз, вплоть до самого подбородка, тянулись черные полосы. Именно из-за них, в купе с черными лохмотьями, заменявшими юноше одежду, люди ошибочно принимали его за прокаженного, неприкасаемого. Из-за поворота, около которого и стоял хаджар, послышался лязг металла и тяжелый гул. которые издавали кованые сапоги, бьющие по мостовой. Не трудно догадаться, что служивые, государевы люди сделают путь с и с предполагаемым, но прокаженным этим несчастным вход в город был запрещен под угрозой смертной казни. Ведь одно неловкое движение и могла начаться эпидемия, которая уничтожила бы все в пределах досягаемости человеческого взора. Хаджар потянулся было к упавшему от бессилия на мостовую юноше, но его рука прошла сквозь парня, не всколыхнула ни одежд, ни всколоченных седых волос. Это просто сон, Хаджар, п р о з в у ч а л рядом. Хаджар повернулся. Рядом с ним стояла фигура, наполовину созданная из ожившей тьмы и наполовину из пока еще не разложившегося скелета. В центре груди существа билось красное кристаллическое сердце. Воспоминания постепенно возвращались в сознание Хаджара. Он увидел сцену, как сражался с туманом на поверхности озера, а затем, как его спутники и друг, й не н а с т р о в и т я н и н исчезли под покровом цветочного луга. Просто сон. Голосом, буквально истекающим грустью, повторило существо. В этот момент из-за поворота п о к а з а л а с ь стража. Вот он, громыхнул бегущий впереди сержант. Если не хотите к дому п р а ц о в то не дайте этому псу к вам прикоснуться. Хаджар не узнал ни герба, ни нагрудников служивых, ни их брони. Такой он еще не видел. И при всем его скепсисе к нынешнему вооружению у городских служивых это выглядело еще хуже. Такое впечатление, что она вообще не являлась а р т е ф а к т н о й а ведь даже в эпоху ста королевств, которая миновала, демон знает когда, уже наладили производство а р т е ф а к т н о й брони. Получалось, что времена, в которые Хаджара отправил явно чужой сон... уходили куда-то к самым корням древа истории. Нет, вы не понимаете. Я не прокаженный. Служивые уже окружили юношу, выставив перед собой щиты и копья. Они взяли его в кольцо, которым обычно сковывают опасных пленных или хищных зверей. Я лишь ищу помощи. Я ищу т и с е по отношению к высушенному, почти неспособному шевелиться несчастному. Такая мера предосторожности явно выглядела лишней. Прикончить пса, рявкнул сержант. Только аккуратней, смотрите, чтобы на вас не попала его гнилая кровь. Служивый уже замахнулся своим копьем, но в этот момент вперед вышел самый юный из городских стражей. Ты совсем из ума выжил от нехватки баб, молодой. Жить надоело. Постойте, лэр, сержант. Кажется, я уже где-то слышал имя. Что еще за имя? Имя Тисе. Юноша, только недавно его произнесший, тут же оживился. Он потянулся рукой к молодому стражнику. Его дрожащие губы прошептали: "Вы знаете Тисе? Вы ее видели?". Хаджар же раз за разом мысленно прокручивал произнесенное Лэр. Он не помнил, чтобы хоть кто-то использовал с т о л ь а р х а и ч н о е в о е н н о е о б р а щ е н и е о п я т ь ж е даже в эпоху ста королевств так не говорили. Как давно это произошло? спросил он у с т р а н н о й фигур, ы с т о я щ е й рядом с ним. Воспоминания полностью вернулись к хаджару, и теперь он понимал, кому именно принадлежал этот странный сон. а еще то, что в данный момент он, скорее всего, находился в тюрьме, которую возвели именно ради этого создания во времена, когда еще не погасла большая северная звезда, покровительница всех странников. Хаджар ничего не слышал о большой северной звезде, но даже если воспоминания осветили... о к о т о р о м существо отзывалось с таким почтением стерлись в пыли эпох то проклятие сколько сотен тысяч лет минуло с тех пор нет я не видел т е с е стражник опустился на корточки и игнорируя предостерегающие грубые слова сержанта голой рукой сжал ладонь настрадавшегося юноши и помог ему подняться на ноги ты ведь б... Имя юноши заглушил порыв ветра, и хаджар не смог разобрать произнесенного слова. А читать по губам было бесполезно. Язык, на котором говорили местные, хаджар попросту не знал, а нейросеть е вовсе сочла его давно умершим. Ни на одном современном диалекте не осталось и следа от этого наречия. Да, кивнул юноша. Это я, сержант. Стражник повернулся к офицеру. Я знаю этого несчастного, и он действительно никакой не прокаженный. Да я уже вижу, буркнул офицер. Он смотрел на то, как его подчиненный без страха трогал голыми руками этого бродягу. Хаджар же вспоминал, что проказа в этом огромном мире была не такой, как на земле. От простого прикосновения она распространялась мгновенно. А симптомы в виде гниения проявлялись в считанные секунды. И кто же это такой, рядовой? Сержант поставил копье рядом с собой. Бродяга пожал плечами служивый, сбрендивший несчастный несет чушь о том, что его возлюбленную Тисе украл бог войны дергер. Да, да, юноша обламывая ногти. пытался схватиться за броню, поднявшего его на ноги стражника. Он увез ее на своей колеснице, запряженной огненными псами. Он продолжал говорить что-то еще о том, что молился Яшмовому императору целую неделю, о том, что совершил все древние обряды, какие только смог найти. Но вместо этого лишь только истратил слезы. Он плакал от своего бессилия так много. что соль прожгла в его коже две черные полосы. Сумасшедший сержант сплюнул на землю и посмотрел на юношу. Отведите его в казарму и накормите, а дальше что? о ф и ц е р обернулся. Горожане внимательно, пусть и находясь на почтительном расстоянии, следили за происходящим. Отправим вон из города, нарочито громко ответил сержант. Нам здесь нищие безумцы ни к чему, и уже куда тише он добавил, и обездоленные войной тоже. Развернувшись и блеснув зажатым под мышкой шлемом, он отправился вниз по улице. Следом за ним поспешили и остальные стражники. Один из них едва ли не тащил на себе беззвучно и без слез рыдающего, похожего на мумию юношу, который все повторял: "Ти се". Дождись меня, Тисе, Тисе, я приду за тобой. В следующее мгновение Хаджар уже вновь стоял на цветочном лугу. Он тяжело дышал, но даже так неотрывно смотрел на тень с бьющимся алым демоническим сердцем. Это ты, прохрипел Хаджар, ты горшечник.